Глава 16. Спокойствие только в спокойствии, без паники, Бекки. Это всего лишь рождество. Я постоянно это себе твержу, но проблема в том, что я в эту мантру больше не верю. Всего лишь рождества не бывает. Всё вышло из-под контроля. Например, первое Гирлянды из еловых веток постоянно сваливаются с каминной полки, хотя я и пыталась прилепить их скотчем, клеем, привязать леской и даже прижать гантелями. Второе. Стеклянный шарик с заснеженной деревушкой внутри вчера разбился. Третье. Платье от Александр Маккуин по-прежнему на меня не налезает, несмотря на то, что прежде чем примерить его, я раз 20 покачала пресс и втянула живот. «Может, все-таки согласиться на трехчасовую сессию с Ольгой?» «Ну нет. Ванна со льдом? Они что, издеваются?» «Но что, совершенно ни в какие ворота не лезет? Так это четвертое. Мои гости!» Отношения Сьюзи и Дженнис накалились до предела. После того, как Сьюзи лопухнулась с тем злосчастным сообщением, она решила вступиться за маму и сказала Дженнис, Что Тане не должна была так быстро заводить новую подругу. Дженнис надулась и пригрозила, что не приедет к нам на Рождество. Но потом передумала и заявила, что раз её Миле Бекки пригласила, то в гости она, конечно, придёт. А вот Сьюзи, может, и стоит пересмотреть свои планы на праздники. А! -а, -а! Мама всё же встала в позу жертвы. И всё время твердить что-то типа: "Если Дженнис решила игнорировать мои сообщения и двигаться дальше, что ж, удачи ей. Могу вернуть её рождественский подарок в магазин". Просто для протокола. Дженнис не игнорировала её сообщения. Они затерялись где-то в облаке, но на факты у нас больше никто внимания не обращает. Джесс не желает принимать ничью сторону. И вообще обсуждать все это не желает. Отвечает одна сложно, и помощи от нее никакой. Я накатала ей письмо на двух страницах, прося посоветовать, что мне делать, а она в ответ прислала «не знаю». Тогда я попыталась обратиться за помощью к папе, но он сказал лишь «ой, все само утрясется». Я бросилась к люку и получила практически тот же ответ. Конечно, он дольше говорил, но суть его речи сводилась к тому же: всё само оттрясётся. И ещё он считает, что я не должна вмешиваться. Вчера вечером, например, он сказал: "Бэкки, не можешь же ты отвечать за всё. Ты и так взвалила на себя организацию Рождества, так не взваливай хотя бы чужие эмоции". Звучит разумно, но мне от чего-то кажется, что у меня нет выбора. Похоже, Эмоции гостей тоже должен обеспечить хозяин вечеринки вместе с салфетками и тому подобным. Потому что в противном случае может так случиться, что у нас вообще никакого Рождества не будет. В голове у меня целыми днями крутятся все эти язвительные реплики и едкие комментарии, и я все убеждаю себя. «Должен же быть какой-то способ всех помирить!» Но у меня просто нет времени всерьёз над этим поразмыслить. Потому что ко всему прочему, мне ещё нужно написать речь про долбенный бильярд. На Сент-Джеймс-стрит я отправляюсь в нарядном платье и с тщательно уложенными волосами по дороге повторяя про себя известные мне факты о бильярде. Э, палка называется кий, это я выучила, но во всём остальном чёрт ногу сломит. Есть ещё Балка, атака прицельным шаром и карамболь. А 76 карамболей подряд это фол. Вот только что такое сам карамболь, я никак не могу запомнить. Убеждаю себя, что никто не станет устраивать мне тест на знание бильярдных терминов. К тому же, я выучила несколько фраз, которые можно будет при случае вернуть в разговоре, чтобы меня приняли за профессионала. Например, Мне вчера такой дуплет вколотили, жуть просто. Но я всё же очень надеюсь, что мне удастся незаметно просочиться внутрь, произнести речь и улизнуть с портманто. Ой, ну да ладно. Эдвин не даст меня в обиду. Побеседует вместо меня о всяких там дуплетах. И да, я обдумывала вариант просто отказаться от этой идеи. Люк вчера верно сказал: "Ты не можешь отвечать за всё". Я ни черта не знаю о бильярде. А Люк вообще не в курсе про портманто. Можно просто купить ему подарочный набор одеколонов, он придет в восторг, а моя жизнь станет куда проще. Но весь этот рождественский переполох только придал мне решимости. Пускай я не могу помирить маму и Дженнис и сделать так, чтобы еловые ветки не падали с каминной полки. За то, что мне уж точно по силам... Это толкнуть речь о бильярде стариканом с кожаными заплатами на локтях. В клубе сегодня настоящий праздник. В латонных подсвечниках горят сотни свечей, повсюду слоняются за всегдатые со стаканами в руках. Можно даже с натяжкой признать, что жизнь тут кипит. Подхожу к девяностотрёхлетнему распорядителю за конторкой, и он одаривает меня знакомым взглядом, Пророчь отсюда. Здравствуйте, вежливо здороваюсь я. Полагаю, лорд Эдвин Толл меня уже ожидает. Лорд Толл задерживается, отвечает тот, изучив какие-то записи на клочке бумаги. Он прибудет в ближайшее время. Сердце у меня уходит в пятки. Эдвина нет? А я-то думала, он будет всюду меня водить и подсказывать, что делать. М -м, никаких проблем. Я стараюсь не выдать испуга. А он не оставил для меня никаких сообщений? добавляю я, заметив, что листок бумаги исписан убористым почерком. Оставил, неохотно признаёт мужчина. Он попросил передать вам следующее: Разорвите их на куски, Бекки. Знаю, у вас получится. Я подъеду, как только смогу. Спасибо, отвечаю я. Что ж, значит, я могу войти? Вам было выписано специальное разрешение. Крайне неодобрительным тоном отвечает старик. Сэром Питтером Легге де Велична. Он вручает мне карточку с надписью гостевой пропуск, и я сую её в карман. Спасибо, слегка воспряв духом, говорю я. Что ж, думаю, вечер будет чудесный. А как вас зовут? спрашиваю я, схватившись Сидни. Холодно отвечает распорядитель. Что ж, Сидни, я Бэкки, но это вы уже знаете. А когда начнётся общее ежегодное собрание? Собрание началось в 4 часа. Сидни указывает на двойные деревянные часы. А сколько я знаю, ваш вопрос будет разбираться под пунктом 56. Угощайтесь, Шэри. Я беру стакан. Прохожу сквозь двойные двери и обнаруживаю, что обстановка в зале с камином поменялась. Теперь тут стоит длинный стол, за которым лицом к зрителям расселись пятеро девяносто трехлетних. Перед столом рядами выставлено кресло, по большей части пустые. Лишь кое-где сидят старички, потягивают шери и слушают выступающих. Или клюют носом. Что, собственно, меня нисколько не удивляет. Я усаживаюсь в кресло, а какой-то тип с седой бородой принимается вещать унылым голосом. Пункт 54. Ремонтные работы в малой нижней столовой. Комитет по ремонту прислал отчёт о потраченных средствах, и я хотел бы обратить внимание собрания на следующие моменты. Тут он начинает бормотать что-то О древесных жучках я перестав слушать, оглядываюсь по сторонам. И сразу замечаю, что на столе уже выставлен призовой фонд лотереи: портманто, ящик шери и книга о бильярде. Как только меня примут в клуб, сразу же куплю билет, решаю я. Сижу же минуту. Скользнув взглядом по креслам в своём ряду, Я моргаю от неожиданности, заметив знакомое лицо. «Это же...» «А кто, собственно?» «Чей-то папа из школы?» Напрягая память, и вдруг меня осеняет. «Тот парень!» «Мерзкий мистер голубой шарф из Селфридж!» «А он что здесь делает?» «Ему-то не девяносто три!» Заметив, что я на него пялюсь, он тоже изумленно округляет глаза и, а затем пересаживается ко мне поближе. «И снова здравствуйте», — негромко произносит он. «Вы, должно быть, та женщина». «Какая женщина?» «Которая пытается нарушить двухсотлетнюю традицию». «О-о-о», — гордо киваю я, «да, это я, а вы член клуба?» «Нет, я тут в качестве законного представителя», — объясняет он. «Меня отец прислал проголосовать против вас». «Против меня?» «Да вы даже не знаете сути моего дела!» Возмущаюсь я, переходя на шепот, потому что девяносто трехлетние уже начали на нас оглядываться. «Как же вы можете быть уверены, что проголосуете против?» «Вообще-то я об этом даже не задумывался», — пожимает плечами он. «Это отцовский клуб не мой. Я пришел только, чтобы оказать ему услугу». «Ну так задумайтесь теперь», — рявкую я. «Да?» потому что я тут олицетворяю дух современности, товарищества, самого бильярда. Я многозначительно смотрю на него, а Седобородый тем временем произносит. Пункт пятьдесят пять. Новости от членов клуба. Вся информация для рассылки лондонского клуба должна быть к пятнице представлена Аллену Уэстхоллу. Пункт пятьдесят шесть. Заявка на вступление в клуб от Ребекки Брендон, урождённой Бломвотт. Это я. Вот оно. Сердце подскакивает до самого горла. Я поднимаюсь на ноги и начинаю шарить в сумочке в поисках своей речи. Так, речь. Куда к чертям собачьим запропастилась моя речь? Что-то не так, спрашивает мерзкий мистер голубой шарф. заметив, как яростно я перетряхиваю сумочку. Э, «Все в порядке», — пылая щеками, — заверяю я. «Речь должна быть где-то в сумке, я это точно знаю. Но я уже обшарила все карманы, а ее нет как нет. Не нужно было покупать сумку с карманами, сокрушаюсь я. В общей куче мале найти что-то куда проще». Тут двойные двери распахиваются, И в зал валивается поток девяностотрёхлетних. Все они голдят и на ходу попивают шерри. Новые зрители рассаживаются по местам, притом многие из них с интересом косятся на меня. Что происходит, не доумеваю я. Чего это их всех сюда принесло? Хотят принять участие в голосовании, объясняет мёрзкий мистер голубой шарф. Сегодня вы единственный интересный пункт программы. Удачи. Вдруг этак запросто добавляет он. «Задайте им жару». Коленки у меня дрожат, но сдаваться поздно. Встаю с кресла и иду вперед, и вдруг один из девяносто трехлетних, старик в бархатном смокинге, хлопает меня по плечу. «Бекки, а я вас всюду искал. Я Джон, друг Эдвина. Один из ваших рекомендателей. Удачи!» Хэдвин считает, что вы блестяще справитесь. Будем надеяться. Я стараюсь изобразить самую уверенную улыбку. Спасибо. Что ж. А, хоть какая-то поддержка. Я подхожу к председателю с седой бородой и упрямо вздёргиваю подбородок. Добрый день, вежливо начинаю я. Меня зовут Ребекка Брендон, урождённая Блумвуд. Прежде всего, хочу заметить, что ваш клуб просто сказочный. Благодарю. Холодно прерывает меня седобородый. Я, сэр Питер Алегет Деви. Вам будет представлено слово. Садитесь, пожалуйста. Он указывает мне на стул, стоящий сбоку от стола. И я опускаюсь на него, вся кипя от возмущения. Вовсе не обязательно так задирать нос. Теперь я просто обязана вступить в этот дурацкий клуб и может даже научиться играть в бильярд. Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Приветствую зрителей с Эрпитер. Переходим к наиболее неоднозначному пункту сегодняшнего заседания. Это прошение о вступлении в клуб от присутствующей в зале женщины, поддержанное несколькими нашими членами. Подобный прецедент, разумеется, потребует внесения изменений в устав клуба, и лорд Тоттл уже выступил с предложением по этому поводу. Прошу всех ознакомиться с пущенным по рядам документом. Для начала позвольте сказать, что, по моему мнению, эта идея просто возмутительна. Возмутительно? Сэр Питер принимается вещать о том, что клуб... Особое место с особой атмосферой, которую присутствие женщины непременно разрушит. И о том, что Эдвин Тотел, как многие из присутствующих помнят, имеет на него зуб ещё с того прискорбного инцидента с тележкой для шерей, имевшего место в 2002 году. А, меня же всё сильнее одолевает злость. Боже, ему что, в жизни больше заняться нечем? Наконец председатель замолкает. А за ним со своих мест начинают подниматься другие девяносто трехлетние и бурчать все то же самое. Святость традиций, отсутствие необходимых удобств. Это они про то, что здесь женского туалета нет. В конце концов, я перестаю следить за ходом собрания и принимаюсь забивать в поисковую строку браузера «Бильярд-карамболь. Что такое?» Хотя пока и не знаю, как вставлю это в свою речь. Миссис Брэндон, желаете сказать несколько слов? Врывается в мои мысли голос сэра Питера, и я вскидываю голову. Чёрт, уже моя очередь. Да, с достоинством произношу я огромное спасибо. В последний раз обшариваю сумочку в надежде всё же найти речь, но её там нет. Придется импровизировать. Я медленно выхожу в центр зала и оборачиваюсь к зрителям. Добрый вечер. Меня зовут Бекки Брэндон, рожденная Блумвуд. Я так же, как и вы, без ума от бильярда. Все замолкают, ожидая продолжения. Даже Сидни трется у двери и подслушивает. Сегодня я могла бы поговорить с вами о карамболях. Я беззаботно взмахиваю руками. И о том, какой мне вчера закалатили дуплет. Просто жуть, изображаю знающий смешок. Угу. Но я решила начать свою речь с бильярдных шаров, заканчиваю я во внезапном приливе вдохновения. Рассмотрим бильярдные шары. Мы полируем их, заботимся о них, с их помощью играем в нашу любимую игру. Но нам ещё стоит многому у них поучиться. Что? Как? рявкает старик, сидящий в первом ряду. Лет ему на вид не меньше 103, а его 93-летний сосед громко ему поясняет. А говорит: "Мы должны учиться у бильярдных шаров, сэр Денис. Когда один шар сталкивается с другим, что это по-вашему, если не контакт?" продолжаю я. Но заметьте, Бильярдные шары не знают дискриминации. Они толерантны друг к другу. Катятся куда захотят, уважают все стороны, взаимодействуют с любыми шарами, не глядя на то, мужской у них пол или женский, или вообще интерсекс, помолчав, добавляю я. О чём она говорит? Теребит своего 93-летнего соседа сэр Денис. А секси, сэр Денис, орёт тот ему в ухо. А секси? Заинтересованно вскидывается сэр Денис. Бильярдные шары не имеют предубеждений, продолжаю я, стараясь не обращать на них внимания. А вот про бильярдные клубы того же не скажешь. Я пригвождаю сэра Питера к стулу с самым суровым взглядом. В бильярдных клубах нам говорят: "Красный шар Не должен контактировать с белым, потому что красные шары мужского пола, а белые женского. И кто же от этого выигрывает? Да никто. А наш мир становится чуточку хуже, чем был. Большое спасибо, мисс Брендон, ледяным голосом начинает Питер, но я вскидываю вверх руку. Я ещё не закончила, твёрдо говорю я. И вот, стою я перед вами стая английская любительница бильярда, а также не будем забывать страстная поклонница салонной музыки и понимаю, что здесь мне не рады. Мне не позволяют пережить самый важный, самый волнующий для каждого увлечённого игрока в бильярд опыт. Не дают вступить в этот священный клуб. И почему? Из-за давно устаревшего несправедливого правила которому в сердце настоящего поклонника бильярда места не найдётся. Вы же сами не хотите мне отказывать. Я вижу это по вашим глазам. Ни один из вас не хочет меня прогонять. Я иду вдоль рядов, стараясь заглянуть в глаза каждому девяностотрёхлетнему, а перед сэром Денисом нарочно замедляю шаг, и он весь расцветает. Чего вы боитесь? Чуть мягче добавляю я. Будьте смелее, не стесняйтесь своих убеждений и позвольте мне вступить в клуб. А я приложу все усилия, чтобы доказать вам, что я этого достойна. Спасибо. Я кланяюсь, из зала раздаются аплодисменты, сэр Дэнисс даже кричит: "Слышали? Слышали?" Что ж, — Если это все, — вступает сэр Питер, когда я сажусь на место, — предлагаю. — Подождите, — выкрикивает кто-то из зала, — я тоже хочу сказать. В рядах раздается шорох. Это шуршат твидовые пиджаки, когда их хозяева оборачиваются на голос. Я же к своему изумлению вижу, что в заднем ряду поднялся со своего места мерзкий мистер Голубой Шарф. Подмигнув мне, он начинает говорить. Позвольте представиться. Меня зовут Саймон Миллет. Я пришёл сюда как законный представитель своего отца, чтобы по его просьбе проголосовать против этой женщины. А знаете, что ещё он мне сказал? Мне бы очень хотелось, чтобы ты подумал над вступлением в клуб, мой мальчик. Нам нужна свежая кровь. Саймон ненадолго замолкает. Откровенно говоря, до сих пор я вступать в клуб не хотел, потому что, как по мне, он застрял в средневековье. Тут главенствуют предрассудки, и люди, чьи убеждения я не разделяю. Но теперь у вас появился шанс это изменить. Так что мой вам совет. Мужчина обводит взглядом взбудораженных 93-летних слушателей. Совершите поступок, которым Ваши внуки смогут гордиться. И тогда, возможно, они тоже захотят вступить в ваш клуб. У меня все. Он садится на стул, и я одними губами произношу «Спасибо». Зал гудит. Сэр Питер, поджимая губы еще сильнее, чем обычно, произносит. Что ж, давайте проголосуем. Кто за то, чтобы внести изменения в устав клуба? И позволить миссис Ребекке Брендон, урождённой Бломвуд, вступить в наши ряды. Лес рук взмывает в воздух. Я было начинаю считать, но быстро сбиваюсь. Затем просят проголосовать тех, кто против, и снова в воздух взмывает лес рук, который мне тоже пересчитать не удаётся. Боже, я едва дышу от напряжения. Оказывается, голосование — такая нервная штука? Неудивительно, что парламентарии все такие угрюмые и морщинистые. Комитет начинает совещаться, и в зале на несколько минут повисает тишина. А затем сэр Питер испускает тяжкий вздох. «Принято!» — за могильным голосом возвещает он. «Кто-то хватает меня за руку и говорит поздравляю, и только тут до меня доходит». «Я победила! Меня приняли в клуб!» «Нужно купить лотерейные билеты», — выдыхаю я. «Я хочу поучаствовать в розыгрыше!» «Да забудьте вы о лотерее, дорогая моя девочка!» громогласно объявляет невесть откуда появившийся Эдвин. От него несет Брэнди, а на шее у него повязан ядовито-розовый галстук. Он крепко сжимает мою руку и раз стою ее встряхивает. Вы победили, перевернули тут всё вверх дном. Я слышал вашу речь, это было невероятно. Не знаю, что сказать, говоря о сексе. Да что с этими людьми не так? Я вовсе говорила не о сексе. Но на спор у меня времени нет, нужно поскорее добраться до лотерейных билетов. Мы с вами натянули нас в Петро. Радуется Эдвин. Вы видели его физиономию? Лотерея, повторяю я. Кто продаёт билеты? А, кажется, Леонард, отвечает Эдвен, парень в смокинге винного цвета. Я не знаю, правда, где он. Джон, разве не замечательно? Он оборачивается к Джону, который как раз идёт к нам, и я, воспользовавшись моментом, даю дёру. Нужно найти этого Леонардо. Ни одного смокинга винного цвета поблизости не видно. Я пробираюсь к выходу, а заполонившие зал девяносто трёхлетние либо поздравляют меня, либо награждают злобными взглядами. В холле винных смокингов тоже не наблюдается. Зато я вижу, как несколько членов клуба поднимаются вверх по лестнице и устремляюсь за ними. На площадке уже пусто. «Да где же этот Леонард? Черти б его взяли!» Замечаю ещё одну гигантскую дверь, Толкаю ее и оказываюсь в просторной комнате. Посреди нее стоит бильярдный стол, а у стола я вижу Саймона, который, кажется, играет сам с собой. «О, привет!» — окликаю его я. «Огромное спасибо, что выступили. Ваша речь все изменила». «Без проблем», — отвечает он и кивает на кей. «Вот, решил, раз уж я здесь, опробовать знаменитый стол». «А-а-а!» — отзываюсь я. Конечно. Тот самый знаменитый стол. Я как раз собираюсь спросить его, не видел ли он Леонардо, но Саймон заговаривает первым. Не терпится сделать почётный удар? спрашивает он, мастерски загоняя шар в лузу. А? Понятия не имею, о чём это он. Ну как же? Это давняя традиция. Каждый новый член клуба должен сделать свой первый удар. За этим столом очень торжественный момент. Все шумят, фотографируют. Обычно новичков бывает несколько, но сегодня одна вы. Вау! Я стараюсь не выдать охватившего меня смятения. А э, а, а, а мне никто не говорил? Так, нужно делать ноги, поучаствовать в розыгрыше лотереи и на утёк. Люди целый год тренируются, чтобы показать мастерство. Обычно специально готовят какой-нибудь трюк. Он поднимает голову. А у вас какой козырь в рукаве? Э-э-э, ну, бормочу я. Так, придумала кое-что. Знаете, вообще-то мне очень нужно купить лотерейные билеты. Вы не видели человека по имени Леонард? На нем еще смокинг винного цвета. К сожалению, нет. Ну уже попрактикуйтесь пока. Он суёт мне кий, и я машинально в него вцепляюсь. Я не собирался занимать ваше место. Я пытаюсь полувцею ухватить кий, но оказывается, он куда длиннее и тяжелее, чем я себе представляла. Надо было в университете в бильярдную секцию записаться. Почему только я не выучилась играть? В прямом смысле И Кии-то ни разу в руках не держала. «Ах, вот вы где!» В дверь внезапно заглядывает Эдвин. «Смотрю уже в полной боевой готовности! Чудесно! Тут и оставайтесь, Бекки, а я пойду позову желающих посмотреть на ваш почетный удар!» «Что? Нет!» «Все в вашем распоряжении», — объявляет Саймон, отходя от стола. Я же таращусь на бесконечное подбитое зелёным сукном поле, лихорадочно соображая, что же мне теперь делать. Не хочу вас пугать, добавляет Саймон. Но вы сейчас выступаете от лица всех женщин-любительниц бильярда. Так что я бы вам советовал сильно не мудрствовать. Пускай это лучше будет простой, зато идеально выполненный удар. В животе у меня тревожно ноет. Не могу я выступать тут от лица всех женщин бельгирдисток. Это безумие. Нужно отшвырнуть кий, скатиться с лестницы и исчезнуть. Давай же, Бекки. Но ноги мои от чего-то приросли к полу. Если я сейчас уйду, тогда прощай, подарок Клюку. Она это, я пойти не могу. Не после того, как приложила столько усилий. А вдруг у меня получится сделать почётный удар? Может, у меня врождённый талант к бильярду, а я и не знала? Ради эксперимента подхожу к столу и пытаюсь взяться за кий так, как видела по телику. Но он прямо вырывается из рук. Слишком длинный. Вот в чём дело. Я просто примеряюсь, быстро выпаливаю я Заметив, что Саймон как-то странно на меня смотрит. А знаете, ведь у каждого кия свой характер. Вы не тем концом бить собираетесь, отзывается он. О, щёки у меня вспыхивают. Ну, конечно, я просто слегка растерялась. Я поскорее переворачиваю кий, в процессе едва не съездив им с Саймона по лицу. Господи, он отшатывается, прикрываясь рукой. Какого чёрта? Да вы же вообще играть не умеете. Он смотрит на меня обвиняюще. Не умею, опираюсь я, но быстро понимаю, что в этом нет смысла. Ладно, не умею, признаюсь я шёпотом. Только вы меня не выдавайте. Саймон с минуту молча разглядывает меня, затем направляется к двери. запирает её на задвижку. "Живо", командует он. "Объясните мне, на кой чёрт вы устроили весь этот переполох со вступлением в клуб? Чтобы выиграть в лотерею?" Помедлив, признаюсь я. "В лотерею?" Он смотрит на меня как на чокнутую. "В лотерею?" "Ну прав же. Не зачем корчить такие рожи? Что такого странного в желании выиграть в лотерею?" Это всё ради рождественского подарка мужу, непринуждённо объясняю я. В качестве главного приза выставили великолепное апартаменто. Но розыгрыш проводится только между членами клуба. Вот я и решила в него вступить. Саймон Фыркет. Серьёзно? А я-то думал, вы ему одеколон подарите. С одеколонами я завязала, признаюсь я. Вы были правы. Ему не нужен сюрприз. «Но мне не хочется дарить ему что-то, ну, предсказуемое, так что...» «Так что вы решили вместо этого нарушить двухсотлетнюю традицию», — подхватывает Саймон. «А ваш муж в курсе, что здесь происходит?» «Нет, конечно, ахую я. Это же подарок. О них не полагается знать заранее». «Да говорить я не успеваю, потому что тут кто-то начинает барабанить в дверь». А затем раздаётся голос Эдвина. Эй, дверь заклинило. Финч, где Финч? Чёрт. Вот и они. Что же мне делать? Вы хоть раз играли в снукер, допытывается Саймон. А в пул? Нет, но я знаю, как это делается. Вот смотрите. Я подхожу к столу и пытаюсь сделать отличный удар. Только вот по шару я промахиваюсь, и кончик кия проезжает по зелёному сукну. Саймон, вздрогнув, отбирает у меня кий. "Слушайте, очень серьёзно предупреждает меня он. Если вы испортите стол, за вашу безопасность я не ручаюсь. На вашем месте я бы притворился, что мне плохо, и побыстрее сбежал отсюда". А вот и мы. Дверь распахивается, и на пороге появляется Эдвин. А за ним топчется целая толпа девяносто трехлетних. «Бекки, как я вижу, вы готовы? Осталось только дождаться сэра Питера». «Да-да, э, сердце заходится у меня в груди. А еще мне очень нужно купить лотерейный билет. Леонард здесь?» «Точно не знаю», – неуверенно произносит Эдвин, и тут в комнату входит... Сер Питер смотрит на меня как на какое-то одноклеточное и произносит так, будто от каждого слова ему физически больно. Добро пожаловать на торжественную церемонию вступления в клуб. С удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего новичка, äh, Месис Рэйбекку Брендон, урождённую Блумвот. Миссис Брендинг встало. Он отступает в сторону и жестом приглашает меня подойти ближе. Эдвин ж взскрикивает от нетерпения. Мне как-то нехорошо, и кей постоянно выскальзывает из рук. В комнату набивается всё больше и вившихся поглядеть на меня стариков. Эдвин вынимает телефон и, кажется, собирается снимать меня на камеру. Может, ещё не поздно удрать. Но тут в задних рядах мелькает смокинг винного цвета, и на меня снова снисходит решимость. Ну уже приз уже почти у меня в руках. Я не могу сдаться. Нужно просто как-то пережить этот момент. И тут меня осеняет. Добрый вечер. Приветствую я толпу Древних Зевак. Спасибо за тёплый приём и за то, что многие из вас проголосовали за меня. Я бы хотела сказать пару слов. Жду, когда всё стихнет, и делаю глубокий вдох. Сегодня я положила конец давней традиции, объявляю я. И хотела бы поблагодарить клуб за поддержку, широту взглядов и готовность меняться. Мы собрались здесь, чтобы я сделала свой почётный удар. Я наклоняюсь к столу и собственнически опираясь рукой на обитую зелёным сукном поверхность, изображая из себя завзятого бильердиста. Но это ещё одна традиция, которую я сегодня нарушу. Не хочу отмечать своё вступление в клуб, работая палкой, загоняя что-то в дыру и метя территорию, потому что в наши дни это отдаётся ксезизмом. Что? Возмущённо фыркает Цар-Питер. Опять про секс говорит, сообщает соседу Сар Денис. Мне нравится эта девчонка. Вместо этого я хотела бы принести клятву, поспешно продолжаю я. Беру в руки кий и несколько секунд внимательно его разглядываю. Клянусь кием сим, что буду хранить верность этому клубу, торжественным тоном изрекаю я. «Э-э-э, денно и нощно и вовеки веков!» «Да здравствует бильярд!» Быстро заключаю я и кланяюсь зрителям. В комнате воцаряется тишина. Затем толпа начинает ошеломленно гомонить, и вдруг шум перекрывает голос Эдвина. «Да здравствует бильярд! Отлично сказано, дорогая!» «Нелепость!» Возмущается Сэр Питер. Сощая нелепость. Не обращая на него внимания, я прокладываю себе путь к винному смокингу, обладателем которого оказывается мужчина с багровым лицом. Лучше бы он смокинг другого цвета надел. "Здравствуйте", обращаюсь я к нему. "Вы Леонард? Можно мне пять лотерейных билетиков, пожалуйста?" Наконец-то, наконец-то. Я уже начинаю вытаскивать из кошелька купюры, но тут Леонард качает головой. Извините, дорогая, но продажа билетов закрыта, спокойно заявляет он. Закрыта? я замираю, судорожно зажав деньги в кулаке. Я как раз иду в холл вытаскивать выигрышные номера, объясняет он. И объявляет громко, чтобы все слышали. «Розыгрыш состоится через две минуты!» После чего все начинают тянуться к выходу. На секунду я застываю, отказываясь верить в происходящее, но тут же мысленно подбадриваю себя. «Все нормально. У меня еще есть шанс. Надо только проследить, кто выиграет, и убедить его продать мне портманто!» Я направляюсь к стойке, чтобы поставить туда кий, и вижу ухмыляющегося Саймона. «Отличная речь», — говорит он. «Вы сегодня просто закончили партию с Кия». «А к чему такая спешка?» — спрашивает он, заметив, как торопливо я сую Киев в стойку. «Бегу смотреть розыгрыш лотерей», — рассеянно отвечаю я. «Выясню, кто выиграет портманто, и уломаю его мне продать». «Вы так и не отказались от этой идеи?» — спрашивает он, Недоверчиво качая головой. Нет, конечно. Я же для этого и пришла. Это моя главная цель. На лице Саймона появляется какое-то странное выражение. С минуту он потрясённо разглядывает меня. "Некотором не лень чуть поднапрячься, чтобы раздобыть мужу хороший подарок на Рождество", медленно произносит он. "Помните, как вы мне это сказали?" Почему-то мне запомнились ваши слова. Да, я строптиво встрягиваю подбородок, гадая, к чему он ведёт. И это правда. Я бы сказал, что вы не просто потрудились. Вы горы сдвинули. Лицо его внезапно смягчается. Если не больше. Надеюсь, ваш благоверный это ценит. Ну, я смущённо пожимаю плечами. Знаете, я как-то не привыкла сдаваться. Это хорошо. Улыбаясь, он достаёт из кармана пачку лотерейных билетов и протягивает их мне. Я давно уже их купил, а не ваши. Все 10 штук. Надеюсь, вы выиграете. О, боже, ах, я. Огромное спасибо. Я вылетаю из комнаты, пересекаю площадку и мчусь вниз по широкой засланной ковром лестнице, где уже собрались желающие посмотреть розыгрыш. Посреди холла стоит Леонард с большой серебряной миской в руках. Рядом с ним, наготове, Сидни в жилете и брюках в тонкую белую полоску. «И портманто, главный приз нашей лотереи, получает!» объявляет Леонард. «Сидни, окажи нам честь!» Сидни сует руку в серебряную миску, шарит там и достает свернутый билетик. Номер 306, зачитывает он. Куплен Саймоном Милтом. Я даже не сразу осознаю, что только что услышала. Саймон Милт? Мерзкий мистер голубой шарф? Это я, вижу я. Я, я, я выиграла! Охваченная эйфорией, я несусь вниз, протискиваясь между колючих пиджаков и деревянных тростей. Я выиграла, и Люк получит на Рождество Портманто. Привет, запыхавшись выпаливая, наконец оказавшись в холле, и машу перед носом у Леонардо пачкой билетов. Это я, мой билетик. Я просто вне себя от радости. Огромное спасибо. Подождите. Меня перебивает зычный голос Сера Питера Легге Деви. А затем он выступает в центр вымощенного узорчатой плиткой хола и окидывает меня враждебным взглядом. «Миссис Брэндон, не могу взять в толк, как это вы могли выиграть главный приз?» сухо говорит он. «Билет приобрел Саймон Миллетт». «Верно, но он подарил его мне», с жаром объясняю я. «Это правда, я ей его подарил!» кричит с лестницы Саймон, и я благодарно машу ему рукой. Но выражение лица сэра Питера не меняется ни на йоту. "Леонард, ледяным тоном вопрошает он. Вы продали этот билет Саймону Миллету? Но он не состоит в клубе, а значит, не может принимать участие в розыгрыше". С этими словами сэр Питер разрывает билетик на мелкие кусочки. "Пожалуйста, верните мистеру Миллету деньги". Все его билеты аннулированы и исключены из розыгрыша. Что? Разъярённо орёт Саймонс Лестницы. Что ж собачья? Я здесь как законный представитель. Законные представители в розыгрыше не участвуют, перебивает его Сэр Питер. Попробуем снова. Нет. Нет! Он не может так со мной поступить. Но я же выиграла! В отчаянии лепечу я. Это нечестно! Я член клуба, и я выиграла! Позор! выкрикивает в мою поддержку Эдвин откуда-то из задних рядов, но больше никто за меня не вступает. Попробуем снова, повторяет Сарпитер. С удовольствием, Сарпитер отзывается Сидни и окидывает меня торжествующим взглядом, в чём нет никакой нужды. Затем он снова суёт руку в миску, достаёт Новый билетик разворачивает его и громогласно объявляет. Номер 278. Сэр Питер Леги Дэви. Что ж, отзывается Сэр Питер. Какая приятная неожиданность. Выиграл Сэр Питер. Я в отчаянии смотрю на его самодовольную ухмылку. Вот и всё. Всему конец. Он ни за какие коврижки не продаст мне партманто. Я проиграла. Всё было зря. Все дни тянятся за новым билетом, а я с сутулив плечи разворачиваюсь и иду к выходу. Саймон был прав. Я действительно горы сдвинула, чтобы раздобыть люку подарок, а ухожу ни с чем. Я была так близко, и ничего не вышло. История поисковых запросов. Спортманто купить. Спортманто купить на eBay. Лучший подарок мужу на Рождество. Лучший подарок мужу на Рождество не одеколон. Лучший подарок мужу на Рождество не носки. Шарик с ламой купить. Шарик с ламой наличие. Шарик с ламой купить на eBay. Спрюгге. Спрюгге это новые Хюгге. Ванна с льдом. Ванна с со льдом вред здоровью. Как отпраздновать Рождество, если гости друг с другом не разговаривают? Может ли торт раствориться в сливочном креме?